Глава 13. Я и в самом деле ведьма. Проснулась Татьяна лишь в шесть часов вечера. Открыла глаза, сладко потянулась и осмотрелась по сторонам. Она так надеялась, что все вчерашние события окажутся просто дурным сном, что она, как обычно, проснется в своей постели, позавтракает с молчаливым отцом, отправится на озеро, Но нет. все было на самом деле И спала она не в своей кровати, а в комнате для гостей на третьем этаже у пожарских. Татьяна встала, оделась в Катиной вещи, умылась и спустилась вниз. Кухня располагалась на первом этаже рядом с просторной гостиной. Сами хозяева спали на втором этаже. Спускаясь по лестнице, Татьяна увидела через открытую дверь еще не убранную постель. Рядом располагалась еще одна комната для гостей, в которой тоже кто-то обитал, и вторая гостиная. За столом на кухне сидели Катя, Олег и еще одна женщина, молодая, привлекательная, с длинными темными распущенными волосами, перехваченными на лбу широкой кожаной лентой. Ее лицо показалось Татьяне смутно знакомым. И тут же она вспомнила: эта женщина была на берегу озера в тот день, когда она познакомилась с Санькой и остальными мальчишками. Женщина наблюдала за ней из зарослей кустарников неподалеку от медвежьего утеса. "Отдохнула?" приветливо спросила Катя. "Чай, кофе?" "Чай, если можно", сказала Татьяна. "Конечно, можно, о чем речь?" Катя засуетилась, Татьяна скромно присела на свободный стул. Кстати, спохватилась Катя, познакомься с моей старшей сестрой, это Таисия. Она кивнула на женщину. Это к разговору об обеге вставил Олег. Иди уже в машине своей ковыряйся, насмешливо сказала ему Таисия. Ладно, ладно, парень скорчил потешную рожицу. Я, может, хочу еще с вами пообщаться. Катя поставила перед Татьяной большую кружку сладкого чая и придвинула к ней сковороду с жареными колбасками. "Налетай", скомандовала она, а сама принялась нарезать свежий хлеб. Татьяна действительно ужасно проголодалась, она ведь не ела со вчерашнего дня, и сразу набросилась на еду. Таисия наблюдала за ней с загадочной улыбкой. "А правда, что дальше-то делать будем?", спросила Катя, намазывая хлеб маслом. У соседского дома все утро полицейская машина простояла. Видимо, отец все таки заявил о твоей пропаже. Видел я его, вставил Олег. По-моему, этот гад не слишком расстроился. Нормальный отец давно бы сам отправился прочесывать лес, а этот весь день любезничает во дворе со своей подружкой-любительницей розовых шляп. У Татьяны сразу пропал аппетит. Меня ищет полиция? спросила она. Похоже на то, кивнул Олег. Ты всерьёз не хочешь возвращаться к своему папаше? Неприятности ведь не оберешься. Он меня убьет», — просто сказала Татьяна. В прямом смысле. Он ведь знает, что мне известно о его экспериментах. Он уверял меня, что я болею сахарным диабетом и каждый день колол мне какую-то сыворотку, а я потом теряла сознание. Катя нахмурилась. Скажи-ка, дорогая, тебя когда-нибудь проводили настоящее медицинское обследование в больнице? Нет, покачала головой Татьяна. Обрали кровь на анализ на содержание сахара. Не припомню. Тогда у тебя точно нет диабета, сказала Катя. Моя тетя страдает этим заболеванием, но она не падает в обморок от каждой инъекции. Твой папаша и правда настоящий садист и жулик. Ты права на его счет. Я ведь давно знаю твоего отца, вдруг произнесла Таисия, сверля девочку глазами. Вернее, твоего приемного отца, добавила она. Правда? удивилась Татьяна. Вы ведь живете здесь не так долго. Вообще-то уже давненько, сказал Олег. Просто в другом доме. Наш род уже много лет обитает в Ягужино. Мой предок был местным дворянином в незапамятные времена. Не без гордости сообщил он. А Катя и Таисия живут в Егоржне уже почти пятнадцать лет. Мы с Катюхой и познакомились тут, на местном пляже. В этот дом мы переехали после свадьбы, он совсем недавно был отстроен. Раньше тут стояла деревянная хибара, принадлежавшая моему дедушке. Таисия тоже живет здесь с нами, когда не пропадает в своих командировках. Твой отец нехороший человек, прервала Олега Таисия. Ты знаешь, как он лишился глаза и получил свои шрамы? Он говорил, что попал в автомобильную аварию, робко произнесла Татьяна. Его пытались убить, сказала Таисия. Он причинил людям большое зло, и ему хотели отомстить. Но он остался в живых. Это очень опасный и скользкий тип. Ты правильно сделала, что сбежала от него. Но что ей теперь делать? Ведь не может же она вечно от него скрываться, резонно заметила Катя. А может нам самим в полицию обратиться? Заявим на него, скажем, что он с ней жестоко обращался. Таисия отрицательно покачала головой. За ее отцом стоят очень влиятельные люди, те, которые спонсировали его эксперименты. Девочке от них не сбежать. А нам что делать? поинтересовался Олег. Ничего. Я уже приняла кое-какие меры, загадочно сказала Таисия. Если все сработает как надо, проблема решится сама собой. Ты так считаешь? удивленно спросила Катя. Доверься сестре, сказал Олег. Она ведьма, ей виднее». Татьяна испуганно уставилась на Таисию. Женщина устало прикрыла глаза рукой. Слушай больше этого поросенка», — мягко улыбнулась она. Никакая я не ведьма. Она бродит ночами по лесу и собирает травки и корешки, доверительно сообщил Татьяне Олег. Потому что я фармацевт, болван. Я работаю в косметической фирме Вейла в отделе лечебной косметики, пояснила Таисия. А здешние леса очень богаты разными лекарственными растениями. Но некоторые травы можно срезать только ночью, иначе они утратят свои целебные качества. Я много раз объясняла это Олегу, но этому балбесу хоть кол на голове тиши. Татьяна улыбнулась, Таисия весело ей подмигнула. "Мне сказали, что на тебя напал какой-то дикий зверь", сказала она. "Я немного понимаю в медицине, и, если хочешь, могу осмотреть твои раны". «Все в порядке", сказала Татьяна. У меня уже все прошло. Точно, подтвердил Олег. Так, небольшие царапины. Главное, чтобы не было заражения, произнесла Таисия. Так что я все же осмотрю тебя после того, как ты поешь. А я пока схожу в магазин, сказала Катя. Куплю продуктов и заодно послушаю, о чем болтают местные сплетницы. Твое исчезновение наверняка станет новостью месяца. Татьяна закончила пить чай и помыла за собой посуду. Хотя Катя на этом не настаивала. Затем Катя отправилась в магазин, прихватив с собой Олега, а Таня с Таиси поднялись наверх. Таня задрала футболку, на бледной коже были едва заметны тонкие белые полоски. "Я ж говорю, ничего серьезного», — сказала девочка. "Я знаю", кивнула Таисия. "Просто мне нужно было остаться с тобой наедине, чтобы поговорить". "О чем?» — удивилась девочка. Зверь напал на тебя возле графских развалин? Да. И он сильно расцарапал тебя. Татьяна замялась. Не так уж сильно. А он тебя не кусал? Девушка подозрительно на нее посмотрела. Почему вы спрашиваете? Мне ты можешь честно рассказать обо всем», — произнесла Таисия. Я поверю тебе в отличие от моей сестры и ее мужа. Признайся, на тебя ведь напал оборотень. Татьяна открыла рот. Откуда вы знаете? Поэтому я и спросила, не кусал ли он тебя? Проигнорировала ее вопрос женщина. Раны, нанесенные оборотнями, заживают очень быстро. Скорее всего, ты уже заражена. А если ему удалось всадить в тебя клыки, то на следующее полнолуние ты сама покроешься шерстью. Нет, сдавленно произнесла Татьяна. Он меня не укусил. Но твои раны они и правда очень быстро затянулись. Что это был за зверь? В каком смысле? Существует несколько видов оборотней: волки, лисы, пантеры, леопарды. Кто из них напал на тебя? Он был похож на пантеру. Вот оно что. Таисия облегченно вздохнула. Но «Ну, тогда тебе ничего не грозит. Клан пантер не способен пока превращать людей в себе подобных. Магия их племени еще не возродилась в полную силу, у них нет вожака, альфы. Татьяна была просто потрясена. Откуда вы? Откуда вам все это известно? Таисия взглянула на нее с улыбкой. Я расскажу тебе. Но сначала ты расскажи мне обо всем, что произошло в доме твоего отца. Возможно, меня к тебе направило само провидение, и я смогу тебе помочь, если ты будешь честна со мной. Татьяна подумала, что хуже уже не будет. Она присела на диван рядом с этой таинственной женщиной и заговорила: Она рассказала Таисии обо всем, что с ней приключилось с момента приезда из интерната, стараясь ничего не забыть. О своих обмороках, об инъекциях, о бумагах, найденных в столе отца. Она показала Таисии украденные документы, и та внимательно их изучила. Рассказала о Тамаре Петровне о светловолосом молодом человеке, которого та пыталась убить на развалинах. Таисия внимательно ее слушала и кивала головой. Получается, что объект номер два — это я вздохнула Татьяна, закончив повествование, что у меня есть двойник. Да чего же странно. Мне так хочется узнать обо всем побольше, но я просто не знаю, куда идти. Еще мне страшно интересно, кто такие метаморфы и что такое Экстрополис, и что вообще происходит. Да уж, занятная история, сказала Таисия. Ну кое-в чем я смогу тебе помочь. Экстрополис это могущественная корпорация, объединяющая огромное количество разных предприятий. Они занимаются очень многими вещами, от медицины до производства оружия для военных. На корпорацию работает множество ученых, в том числе и твой приемный отец. Я слышала, что когда-то он занимался генной инженерией. Может, и сейчас он продолжает свои опыты. А фамилия Штерн вам знакома? с надеждой спросила Татьяна. Нет, покачала головой женщина. Но, кажется, я знаю, кто такие метаморфы. Слышала об этом, краем уха. Метаморфы появились около пятнадцати лет назад, об их существовании известно немногим. Они выглядят как обычные люди, но каждый из них обладает некими способностями. Способностями? Метаморфы появились в результате какого-то дьявольского эксперимента, в котором смешались черная магия и генетика. Это мутанты с измененной ДНК. У каждого из них есть ген оборотней, отвечающий за трансформацию. Кому-то удалось заполучить этот ген и привить его человеческому организму. Татьяна широко открыла глаза. А я? Я тоже метаморф с геном оборотней. Таисия взглянула на нее с неподдельным интересом. Вполне возможно. Но какой способностью ты можешь обладать? Может. Точно. От волнения она даже вскочила на ноги. На тебя не перестало действовать вещество, которое они тебе кололи. Твои раны очень быстро заживают. Возможно, твой дар невосприимчивость к ядам и способность к мгновенной регенерации. Я уже думала об этом, сказала Татьяна. И что? Пришла к такому же выводу? Вы будто мысли мои читаете. Обортень в лесу сильно поранил меня. Да еще я вчера разбила коленки, а сейчас у меня осталось лишь несколько небольших ссадин. Таисия с улыбкой кивнула. Я давно наблюдаю за тобой, призналась она. С тех пор, как увидела тебя тогда на озере. Уже тогда мне показалось, что ты не такая, как все. Но почему? «В этой деревне никто не занимается йогой. Таисия улыбнулась. А вообще у меня настоящее чутье на таких, как ты. И как видишь, оно меня не обмануло. Твое тело очень быстро восстанавливается после повреждений. Это способность оборотней. Некоторым метаморфам она тоже присуща, но все равно они выздоравливают куда медленнее. Вы обещали рассказать о себе, вспомнила девочка. Откуда вам столько всего известно об оборотнях и метаморфах? Таисия как-то странно на нее посмотрела. Обещай, что никому не скажешь. Конечно. Хотя тебе все равно никто не поверит, махнула рукой женщина. Дело в том, что я и правда ведьма. Татьяна с размаху села мимо дивана.